Глава 42. Когда враги со всех сторон. Вот невезение, пробормотал я, чтобы им появиться неделю назад. Два больших боевых дракара, свейских. И что-то мне подсказывает, не торговать они сюда пришли. Что-то — это полоса дыма, уходящая в небо там, где расположено селение Кирьялов. Ее можно было бы объяснить случайным пожаром, но примерно два часа назад, отчаянно работая веслами, к острову подошел оставленный в кирьяльском селении сторожевой пост. В полном составе. С известием о том, что к нашему уютному заливу приближаются два больших дракара под стягом, Конунга-Свеев, Эрика Эймутсена. Кель Длинный, отбывавший наряд в составе сторожевого поста, уверенно опознал сей стяг. Он же предположил, что самого Конунга в составе экипажи нет, иначе дракаров было бы минимум два десятка. Так что флаги означали лишь то, что кораблям всего лишь назначена королевская миссия. То ли до Конунга дошла информация о наших противоправных деяниях, то ли это плановый визит, за кириальской данью. А возможно, они вообще пройдут мимо. Корабли шли неспешно, под парусами, так что можно было надеяться на лучшее. Но только до тех пор, пока на западе не появился дым, недвусмысленный знак неприятностей. В том, что хитрован староста сумел бы преподнести наилучшее для себя объяснение событий, я не сомневался. Тем не менее, договориться со свеями не получилось. Иначе нахрена им устраивать пожар на еще недавно подконтрольной территории? К сожалению, вскоре мы точно узнаем цель официального визита. Прочувствуем, так сказать, на собственной шкуре приличной личной Если, конечно, мы не сумеем этой встречи избежать. В принципе, возможность удрать имеется. Оба дракара, северный змей и клык-фрекки, считай под парами. Да, и приготовленный к отправке домой к Нор тоже. Братец планировал скорое отплытие. Сначала к тем же свеям расторговаться и нанять людей, а потом домой. Не успел. Может, и хорошо, что не успел. Наверняка напоролся бы в море на эту парочку поджигателей. И остался бы я без брата. Сейчас, правда, будущее тоже не лучится оптимизмом. Дорога к морю закрыта. Зато остается Вокса — и сложная система больших и малых озер, в которой вполне могут затеряться три наших кораблика. Что же до крепости с прилагающимся к ней ярлством, то поиграли немного в короля на горе, и хватит. Жизнь дороже. Да, немного жаль, что свеи не появились, когда здесь еще был Ольбард. В случае согласия Синеуса за нас подписаться, шансы навалять свеем были бы как минимум 50 на 50 хотя не факт, что он согласился бы, далеко не факт. А теперь либо бежать, либо оставаться и уповать на стены и удачную позицию нашей крепости. При соотношении как минимум пять к одному, или десять. На дракарах вполне могли быть расширены экипажи. Поход-то недальний, и плавание чисто каботажное. Или рассчитывать на удачу, которая в данном случае может и госпожа, но вряд ли наша. Рассчитывать, что с неба упадет метеорит и потопит один из дракаров, нет, я не рискну. Да, согласился мой брат. Седмицу назад было бы лучше, Ольберт бы помог. Уходим, предложил я в полной уверенности, что братец согласится. Перевес противника был очевиден. Ты что, брат? Медвежонок уставился на меня так, будто бы я предложил ему вступить в интимный контакт с дохлой лягушкой. Уйти? «А как же все это?» — он взмахнул рукой, охватив разом и остров, и залив, и заросшие лесом окрестности. «Их слишком много, мы не устоим», — озвучил я очевидное. Медвежонок хмыкнул. «Не знаю, я тебя так хорошо, и не будь ты моим братом, решил бы, что ты боишься. Мы все умрем когда-нибудь. Ты мог умереть тысячу раз, но боги хранили тебя. Ты мог умереть никем, даже рабом, но не сдавался». Брат, увесистая длань легла на мое плечо. Если нас всех убьют, мы умрем достойно. Не от старости в наследном одале, а на своей земле, взятой железом. Ты умрешь ярлом, брат. песня об этом достигнет Валхаллы. Маленькие глазки медвежонка горели восторгом. Ее будут петь наши внуки и правнуки. Сага о том, как геройски приняли смерть, Ульф Ярл и его брат Свардхёвди Медвежонок. А чтоб тебя! Я стряхнул руку братца. Проверку медными трубами он явно не прошел. Но мне все равно надо было его переубедить. Если сейчас мы быстренько загрузимся на корабли, то почти наверняка успеем свалить до подхода к острову вражеской флотилии. Слушай меня. Я ухватил Медвежонка за край кольчужного ворота и потянул книзу, чтобы глаза в глаза... Я хочу стать конунгом, а не умереть ярлом. Ты понял, брат? Конунгом. А ты? Для чего ты женился на дочери Хальвдана Черного? Чтобы сдохнуть здесь, на этом жалком островке? Чтобы порадовать наших убийц, которым достанется все, что мы добыли? Это ты считаешь славной смертью, Свардхевде Сваресон? «Не плюйся», — проворчал медвежонок, отцепляя мою руку от ворота. «И не ори. Ты старший. Решил уходить, мы уйдем». Пойду распоряжусь, чтобы тащили на корабли бочонки с серебром и прочее. С бегством мы не особо торопились. Посадили тулбонаблюдателем на смотровую вышку и принялись паковать еще не упакованные вещички. Уходить было ужасно жалко. К хорошему быстро привыкаешь. Вот и я уже привык к этим стенам, к поселку, к замечательному виду на залив, ко всем этим лесным просторам я был королем на горе совсем недолго но это было нечто мой надел в селунде был намного больше этого острова однако тут совсем другое ощущение там я был одним из многих вторичных землевладельцев на земле рагнара ладброка здесь а, -а, а живы будем еще добудем когда тулб закричал что в пределах видимости появились дракары мы уже собрались Осталось лишь скомандовать по местам. Все, кого мы не взяли с собой, были заперты в одном из запустевших корабельных сараев. Свеи придут, освободят. Бросать такую классную крепость было жаль не только Медвежонку. Гуннеров он даже прослезился. Подбежавшему Тулбу подали весло, по которому он ловко взбежал на борт и... — Ярл! Дракары! Да понял уже. Хлопнув парня по спине, я хотел было двинуть на нос. Огонек ухватил меня за руку. — Меня? За руку? — Нет, Ярл, ты не понял, — запопил пацан, когда одарил его хмурым взглядом. — Не те. Наши дракары! — Наши? Мой мозг зажужжал, пытаясь осмыслить сказанное. — Ага! Морда раскрасневшаяся, глаза по пять копеек, вид никак не способствующий пониманию ситуации. — Так, еще раз. Ты увидел корабли, так? — Да! «Дракары? Да! Где? Там!» Тулп махнул в сторону закончивших разворот северного змея и кнора. «Похоже, у паренька что-то с головкой. Я попытался вспомнить, не прилетало ли пареньку по вместилищу разума». «Это не два дракара», — мягко произнес я. «Это один дракар и один кнор. Сам посмотри». Тулп Некоторое время глядел на меня так, будто уже он сомневался в моих умственных способностях. «Два дракара, Ярл, точно! Тебя отсюда не видно! Два дракара! И один из них точно Слейпнер!» Пазл сложился. «Свардхавди, Стюмир!» — взревел я во всю мощь тренированных связок. «Стоять!» «Ну да, к нам шли варяги. И не только. Надо думать, сам Рюрик пожаловал» потому что это были два больших дракара с красными знаками сокола на парусах. Причем один из них — угнанный у Сигурда Рагнарсена Слейпнер, на котором рассекают именно варяги. Все. Мышеловка захлопнулась. В общем, мы снова вернулись на наш остров, отправили Тулбы наблюдать дальше, а сами сели в кружок и устроили совещание. Благо, до подхода еще одной команды по нашей душе есть некоторое время. Так что, думаем, думаем. «Как у ваших сосвеями спросил я у Зари. там пожалуй, плечами. Ей неизвестно. Я тоже ничего не слыхал о том, чтобы у Рюрика и варягов с предками шведов были какие-то проблемы. Так что вряд ли большие парни сцепятся между собой, позабыв маленьких нас. Кто ж нас слил Рюрику, интересно? Сам-то Ольберт вряд ли не в его интересах. И судя по тому, насколько быстро появился здесь ладожский соправитель, Инфа ему упала раньше, чем Ольберт вернулся домой. Не удивлюсь, если они встретились по дороге, но это сейчас неактуально. Стравить бы их, выразил общую мысль Гуннер. Все поглядели на меня. Я же чувствовал себя кем-то вроде красной шапочки, оказавшейся между голодным волком и недружелюбно настроенными и не менее голодными троллями-охотниками. То есть сожрут по-любому, и не факт, что сперва не надругаются. И тут в голову мне пришла мысль простая, как топором по макушке. Мне нужны две холстины, э, вот таких примерно размеров, и одна овца. Обугленный сучок я взял сам из ближайшего кострища. Художник из меня не очень, но с примитивной плакатной графикой справился. Контуры хищной птички на льняной простыне обозначил и залил кровью за неимением других красителей. Получилось корявенько, но убедительно. Атакующий сокол моего бывшего конунга опознавался в лед. «Это мы приколем к парусу», — пояснил я боевым товарищам. «А второй холстины замотаем драконью голову. А когда пройдем мимо свеев, размотаем». «Зачем? Они ж тогда на нас нападут», — резонно предположил гунар «Я сказал, когда пройдем мимо. Более того, для пущей убедительности бури кого-нибудь у них подстрелят». Например, одного из кормчих. — Хочешь, чтобы они за нами наверняка погнались? — уточнил Медвежонок. — Они не рискнут. Я с удовольствием поглядел на изумленные лица соратников. — Потому что за нами будет что? — Правильно, Дракар и Рюрика. А на парусах у них что? — А ведь верно! Медвежонок долбанул меня лапой по спине. — Вот что за дурная привычка у человека! — Ладожские за нами точно увяжутся! а птичку которую ты нарисовал они не увидят ее увидят только свеи это же как тупой стрелой быку помоонки и пояснил для тех кто не въехал мы так в детстве играли бык он же дурной кидается не на того кто стрелял а на того кого видит славно придумал брат Медвежонок поднялся, встряхнулся, поправил кольчугу, нахлобучил на голову шлем, махнул рукой, подзывая околачивавшихся поблизости дрэнгов весян и пояснил уже мне, «Надо бы трелей напоить и скотину. Как знать. Может быть, мы сюда еще вернемся».